«Послушайте», — сказала Гарриет, — «по-моему, вы не поняли. Поймите, я не уеду просто так. Я приехала повидать сына, и я этого добьюсь». Мужчина понял, что Гарриет настроена серьезно. Он медленно кивнул, будто говоря, «Конечно, только дело не в этом», и жестко посмотрел на Гарриет. Она получила предупреждение от человека, который взял на себя ответственность предупредить ее. Пожалуй, он был довольно жалок и определенно изнурен и недокормлен, и работал тут, потому что не мог найти другого места. Но весомость его положения, безрадостная весомость, говорила в нем... И это лицо, эти красные от дыма глаза были строги, С ними нужно было считаться. «Люди, которые сдают сюда детишек, не приходят потом их навещать», — сказал он. «Вот, вы же совсем не понимаете», — заговорила девушка. Гарриет услышала собственный сердитый голос. «Мне тошно слушать, что я не понимаю того, не понимаю этого. Я мать мальчика, мать Бена Ловата». «Вы понимаете?» И вдруг всех троих объединило понимание, даже безнадежное смирение перед слепым роком. Мужчина кивнул и сказал, «Что ж, пойду посмотрю». «Я тоже пойду», — сказала Гарриет. Тут он не на шутку встревожился. «О, нет!» — воскликнул он. «Вы нет!» Потом что-то сказал девушке, и та, на удивление, быстро побежала по коридору. «Ждите здесь», — сказал он Гарриет и зашагал следом. Увидев, что девушка свернула вправо и исчезла, Гарриет, не задумываясь, открыла дверь с правой стороны. Она успела увидеть, как мужчина вскинул руку, проклиная или предупреждая, и тут столкнулась с тем, что оказалось за дверью. Гарриет стояла в начале длинной палаты, вдоль стен которой теснилось множество кроватей и кроваток. В кроватках были монстры. Торопливо шагая через палату к дверям в противоположном конце, Гарриет увидела, что в каждой кровати и кроватке лежал младенец или ребенок, в котором человеческий облик безобразно исказился. У кого-то чудовищно, у кого-то слегка. Младенец, запятая. гигантская голова качается на стебле туловища, что-то вроде членистого насекомого, огромные выпученные глаза посреди окостеневших хрупких конечностей, маленькая девочка вся растекшаяся, плоть оплывает и тает, кукла с раздутыми мучнистыми членами. Глаза большие и пустые, как два голубых озера. Рот открыт, в нем виден маленький распухший язык. Долговязый мальчик. Перекошен. Одна половина тела как бы свисает с другой. Один ребенок с виду показался нормальным, но потом Гарриет разглядела, что у него нет затылка. Сплошное лицо, которое, оказалось, визжало на Гарриет. Вереница уродов. Почти все они спали, Все молчали.